Глава 45. А потом, так как воевать было не с кем, он приказал нескольким германцам из своей охраны переправиться через Рейн, скрыться там и после дневного завтрака отчаянным шумом возвестить о приближении неприятеля. Примечание. Дневной завтрак — прандиум, римляне ели около полудня. Все было исполнено. Тогда он с ближайшими спутниками и отрядом притарианских всадников бросается в соседний лес, обрубает с деревьев ветки и, украсив стволы наподобие трофеев, возвращается при свете факелов. Примечание. Трофей. Столб, украшенный отбитому врага оружием, который победители ставили на поле боя. Те, кто не пошел за ним, он разбронил за трусость и малодушие, а спутников и участников победы наградил венками нового имени и вида. На них красовались солнце, звезды и луна, и назывались они разведочными. В другой раз он приказал забрать нескольких мальчиков-заложников из школы и тайно послать их вперед, а сам, внезапно оставив званый пир, с конницей бросился за ними вслед, схватил, как беглецов, и в цепях привел назад. И в этой комедии, как всегда, он не знал меры. Примечание — и школы, где сыновья-заложники германских вождей получали римское воспитание и образование. Когда он вернулся на пир, солдаты ему донесли, что отряд вернулся из погони. На это он им предложил, как есть не снимая доспехов, занять места за столом и даже произнес, ободряя их известный стих Вергилия «Будьте тверды и храните себя для грядущих успехов». Примечание стих Вергилия Энеида, обращение Энея к троянцам после кораблекрушения. И в то же время он гневным Эдиктом заочно порицал сенат и народ за то, что они, между тем как цезарь сражается среди стольких опасностей наслаждаются несвоевремененным пирами цирком театром и отдыхом на прекрасных виллах